Рэй Брэдбери. Постоялец со второго этажа. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Он помнил, как заботливым сознанием дела бабушка поглаживала холодное разрезанное брюхо цыплёнка и вынимала оттуда диковины. Влажные блестящие петли кишок, пахнущие мясом, мускулистый комок сердца, желудок с зёрнышками внутри. Как аккуратно и нежно бабушка выпарвывала цыплёнка и засовывала внутрь пухлую маленькую ручку, чтобы лишить цыплёнка его регалей. Потом всё это разделялось, одно попадало в кастрюлю с водой, другое в бумагу, то, что пойдёт на корм собакам. А затем ритуальная таксидермия, набивка птицы пропитанным водой и приправами хлебом и хирургическая операция, производимая быстрой сверкающей иглой, стежок за стежком. За 11 лет жизни Дугласа это зрелище было одним из самых захватывающих. Всего он насчитал двенадцать ножей в скрипучих ящиках магического кухонного стола, откуда бабушка, седовласая старая колдунья с добрым мягким лицом, вынимала атрибуты для совершения таинства. Дугласу разрешалось стоять, уткнув веснушчатый нос в край стола и смотреть. Но он обязан был молчать. Пустая мальчишеская болтовня могла нарушить чары. Свершилось чудо, когда бабушка размахивала над птицей баночками для приправ, обильно посыпая её, как подозревал Дуглас, прахом мумий и порошком из костей индейцев, при этом бормоча беззубым ртом таинственные верши. Бабушка, сказал наконец Дуглас, нарушив тишину. Я такой же внутри. Он показал на цыплёнка. Да, сказала бабушка. Чтоточко, аккуратнее и презентабельнее, но такой же "И гораздо больше", добавил Дуглас, гордясь своими кишками. "Да", сказала бабушка. "Гораздо больше. А у дедушки их даже больше, чем у меня. Вон у него какой живот. Он может класть туда свои локти". Бабушка засмеялась и покачала головой. Дуглас сказал: "И Люси Уильямс, которая живёт в конце улицы Анна, помолчи, детка", закричала бабушка. "Но у неё Тебя не касается, что у неё это совсем другое дело. А почему у неё по-другому? Вот прилетит и глаз три казай, прострочит тебе рот, строго сказала бабушка. Дуглас помолчал, потом спросил: "Откуда ты знаешь, что я внутри такой же, бабушка? Ступай отсюда". Зазвенел дверной колокольчик. Выбежав в холл, Дуглас через стекло входной двери увидел соломенную шляпу. Колокольчик всё бренчал, Дуглас открыл дверь. Доброе утро, дядечка. Хозяйка дома? Холодные, серые глаза на длинном, гладком, цвета ореха вскрупы лице смотрели на Дугласа. Человек был высоким, худым, в руках у него были чемодан и портфель, а под мышкой зонтик. На тонких пальцах дорогие толстые серые перчатки и на голове совершенно новая соломенная шляпа. Дуглас отступил. Она занята. Я хотел бы снять комнату наверху по объявлению. У нас здесь 10 постояльцев, и всё занято. Уходите. Э, Дуглас. Неожиданно возникла сзади бабушка. "Здравствуйте", сказала она незнакомцу. "Не обращайте внимания на ребёнка". Не улыбаясь, человек чёпорно ступил внутрь. Дуглас следил, как они поднялись вверх по лестнице, услышал, как бабушка перечисляла удобства верхней комнаты. Скоряна поспешила вниз, чтобы нагрузить Дугласа постельным бельём из комода и послать его бегом наверх. Дуглас остановился у порога. Комната странно изменилась, и не только потому, что в ней находился незнакомец. Соломенная шляпа, хрупкая и кошмарная, лежала на кровати. Вдоль стены вытянулся застывший зонтик, похожий на дохлую летучую мышь со сложенными тёмными мокрыми крыльями. Дуглас моргнул при виде зонтика. Незнакомец стоял посредине комнаты, высокий-высокий. Вот, Дуглас швырнул на кровать бельё. Мы обедаем ровно в полдень, и если вы опоздаете, суп остынет. Бабушка так постановила, и так будет каждый раз. Высокий странный человек отчитал 10 новых оловянных пенсов, и они зазвенели в кармане рубашки Дугласа. Мы останемся друзьями, сказал он мрачно. Смешно, но у этого человека были лишь пенсовики. много, ни серебра, ни десятицентиков, ни двадцатипятипенсовиков, лишь новые оловянные пенни. Дуглас удрума поблагодарил его. Я брошу их в копилку, когда поменяю на десятицентики. У меня 6 долларов 50 центов в десятицентиках, которые я коплю для августовского путешествия. Теперь я должен умыться, сказал высокий странный человек. Как-то в полночь Дуглас проснулся от грохота грозы. Холодный сильный ветер сотрясал дом, дождь бежал по окну, а потом за окном с глухим ужасающим треском приземлилась молния. Он вспомнил, как жутко было тогда смотреть на комнату, такую необычную, страшную при мгновенной вспышке. Так было и теперь в этой комнате. Он стоял, глядя на незнакомца, а комната была уже не та. Она изменилась, потому что этот человек мгновенно, подобно молнии, преобразил её своим отношением. Дуглас медленно отступил, когда незнакомец шагнул вперёд, дверь захлопнулась перед носом Дугласа. Деревянная вилка с картофельным пюре поднялась вверх и вернулась обратно, пустой. Мистер Коберман так и возвали принёс с собой деревянную вилку и деревянный нож, когда бабушка позвала его обедать. Мистер Сполдинг, тихо сказал он: "Это мой собственный столовый прибор, пожалуйста, подавайте его. Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня я буду только завтракать и ужинать". Бабушка сновала то туда, то сюда, внося то супницу с дымящимся супом, то бобы, то картофельное пюре, дабы поразить нового постояльца. А Дуглас, сидя, вы постукивал серебряной вилкой по тарелке, так как заметил, что это раздражает мистера Кобермана. "А я фокус знаю", сказал Дуглас. "Смотрите". Он нащупал ногтем зубцы вилки. Он тыкал пальцем в различные места на столе, словно волшебник. В том месте, на которое он указывал, раздавался словно металлический волшебный голос, звук дрожащего зубца вилки. Делалось это, конечно, просто. Он тайком прижимал ручку вилки к столу, дерево вибрировало, казалось, будто звучит доска, словно совершалось колдовство. Там, там и там Раскликнул счастливо Дуглас вновь дёргой вилку. Он указал на суп мистера Кобермана, и звук раздался оттуда. Орехового цвета лицо мистера Кобермана стало твёрдым, решительным и ужасным. Он в ярости отодвинул чашку с супом, губы у него дрожали. Он откинулся на стуле. Появилась бабушка. Что случилось, мистер Коберман? Я не могу есть этот суп. Почему? Потому что я сыт и не в состоянии больше есть. Благодарю. Мистер Коберман покинул комнату сверкая глазами. Что ты тут устроил? резко спросила бабушка Дугласа. Ничего, бабушка. Почему он ест деревянными ложками? Не твоё это дело. Кстати, когда тебе в школу? Через 7 недель. О, господи! сказала бабушка. Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро в 8 часов он единственно возвращался домой, проглатывал крошечный завтрак, а затем беззвучно спал в своей комнате весь сонный жаркий день до вечера, потом плотно ужинал в компании остальных жильцов. Из-за ритуала сна мистера Кобермана Дуглас обязан был вести себя тихо. Это было невыносимо. Поэтому, когда бабушка уходила в магазин, Дуглас громко топал на лестнице, стуча в барабан, колотя по пол мячиком или просто орал минуты 3 перед дверью мистера Кобермана или же 7 раз подряд сливал воду в туалете. Мистер Коберман не реагировал. В его комнате было тихо и темно. Он не жаловался, ни звука не раздавалось оттуда, он спал и спал. Это было непонятно. Дуглас чувствовал, как где-то внутри его разгорается чистое белое пламя ненависти. Теперь эта комната превратилась в страну Кобермана, некогда она ярко сияла, когда там жила мисс Садлоу. Теперь она стала застывшей, обнажённой, холодной, чистой, всё на своих местах, чужое и хрупкое. На четвёртое утро Дуглас поднялся наверх. На полпути ко второму этажу находилось большое, полное солнца окно, состоящее из шестидюймовых кусков оранжевого, пурпурного, синего, красного и цвета бургундского вина стекла. Чарующими ранними утрами, когда солнечный луч падал сквозь него на лестничную площадку и скользил по перилам, Дуглас стоял у этого окна заворожённый, разглядывая мир сквозь разноцветное стекло. Вот синий мир, синее небо, синие люди, синие автомобили и синие семенящие собаки. Он передвинулся к другому стеклу. Вот янтарный мир. Две лимонного цвета женщины вышагивали рядом, словно дочери Фуманжу. Дуглас хихикнул. Сквозь это стекло даже солнце становилось более золотистым. Было 8 часов, внизу по тротуару брёл мистер Коберман, возвращаясь с ночной работы, трос торчал из-под локтя, к голове приклеилась запатентованным маслом соломенная шляпа. Дуглас приник к другому стеклу. Мистер Коберман красный человек в красном мире с красными деревьями и красными цветами и чем-то ещё. Что-то с мистером Коберманом? Дуглас скосил глаза, Красное стекло что-то выделывало с мистером Коберманом. С его лицом, одеждой, руками, одежда казалась тает. В одно ужасное мгновение Дуглас почти поверил, что он может смотреть внутрь мистера Кобермана. И то, что он увидел, заставило его сильнее прильнуть к крошечному красному стёклышку, моргая от удивления. Мистер Коберман взглянул вверх, увидел Дугласа и замахнул со своей тростью зонтиком, словно для удара. Он быстро побежал по красной лужайке ко входной двери. «Молодой человек!» — закричал он, взбежав вверх по лестнице. «Чем вы занимаетесь?» «Просто смотрю», — ошеломленно сказал Дуглас. «И все?» — крикнул мистер Коберман. «Да, сэр, я наблюдаю сквозь стекла всевозможные миры — синие, красные, желтые, все разные». Все возможные меры, вот что. Мистер Коперман взглянул на стёкла, лицо его было бледным. Он взял себя в руки, вытер лицо носовым платком, селись улыбнуться. Да, все возможные меры разные. Он подошёл к двери комнаты. Иди, играй, сказал он. Дверь закрылась, в коридоре стало пусто. Мистер Коперман удалился. Дуглас пожал плечами и проник к новому стеклу. «Ах, все фиолетовое!» Где-то через полчаса, играя в песочнице за домом, Дуглас услышал грохот и оглушительный звон. Он подскочил. Минуту спустя на заднем крыльце появилась бабушка. В ее руках дрожал старый ремень для правки бритов. «Э, «Дуглас, сколько раз я тебе говорила, не играй в мяч возле дома!» А я здесь сидел, запротестовал он. Иди посмотри, что ты наделал, противный мальчишка. Большие куски оконного стекла, разбитые радужным хаосом, покрывали верхнюю площадку. Его мяч валялся среди обломков. Прежде чем Дуглас успел сообщить о своей невиновности, на его спину обрушилось дюжина жгучих ударов. Как он не пытался увернуться, ремень снова находил его. Позже, спрятавшись в песок словно устрица, Дуглас лилеял свою ужасную боль. Он знал, кто кинул этот мяч. Человек с соломенной шляпой и застывшим зонтиком и холодной серой комнатой. Да-да-да. У него текли слёзы. Ну, погоди. Ну, погоди. Он слышал, как бабушка вымела разбитое стекло, она вынесла его на улицу и выбросила в мусорный ящик. Синие, розовые, жёлтые метеоритные стекла сыпались, сверкая вниз. Когда она ушла, Дуглас с Кулиа потащился спасать три куска необычного стекла. Мистер Уобермуну не нравятся цветные стёкла, значит, он позвенел ими в руках, стоит их сохранить. Каждый вечер дедушка возвращался из своей редакции газеты в 5 часов, чуть раньше остальных жильцов. Когда в коридоре звучало медленное, тяжёлое поступь и громко стучало толстая красного дерева трость, Дуглас бежал, чтобы прижаться к большому животу и посидеть на дедушкином колене, пока тот читал вечернюю газету. Привет, дед. Привет, там внизу. Бабушка сегодня опять потрошила цыплят. Так интересно смотреть, сказал Дуглас. Дедушка ответил, не отрываясь от газеты. Цыплята уже во второй раз на этой неделе. Цыпляча женщина. Тебе нравится смотреть, как она их потрошит, а? Хладнокровье с чуточкой перца. Просто я любопытный. Ты это, прогрымыхал хмурый дедушка. Помнишь тот день, когда погибла девушка на вокзале? Ты просто подошёл и смотрел на кровь и всё остальное. Он засмеялся. Чудак. Оставайся таким же и не бойся ничего. Никогда ничего не бойся. Я думаю, ты унаследовал это от своего отца, ведь он военный, а ты был очень близок ему, пока не переехал сюда в прошлом году. Дед вернулся к своей газете. Долгая пауза. Дед. Да. Вот если человек без сердца, лёгких и желудка, А он всё равно уходит живой. Это было бы чудом, прогромохал дед. Я не имею в виду чуда, я имею в виду, что если он совсем другой внутри, не как я, но ну, тогда это был бы не совсем человек, а так мальчик, наверное, дед. Дедушка, а у тебя есть сердце и лёгкие? дед фыркнул. По правде говоря, я не знаю, никогда их не видел. Никогда не делал рентгены, не ходил к врачу. Может, там сплошная картошка, а что там ещё, я и не знаю. А у меня есть желудок. Конечно, есть, закричала бабушка, появляясь в дверях комнаты. Я же кормлю его. И лёгкие у тебя есть. Ты так громко орёшь, что мёртвого поднимешь. У тебя грязные руки, иди вы мои их. Обед готов. Дед, пошли. Гоглас шагай. Если Дэд и намеревался продолжить с Дугласом таинственный разговор, то поток жильцов, спешащих вниз, лишил его этой возможности. Если обед задержится ещё, бабушка и картофель разгневаются одновременно. Постояльцы смеялись и болтали за столом, мистер Коберман сидел с мрачным видом. Все затихли, когда дедушка прочистил горло. Несколько минут он рассуждал о политике, а потом перешел к интригующей теме о недавних загадочных смертях в городе. «Этого достаточно, чтобы старый газетчик навострел уши», — сказал он, разглядывая их. «На этот раз юная мисс Ларсон, которая жила за оврагом, найдена мертвой три дня назад, без видимых причин, вся покрытая». Необычной татуировкой и с таким странным выражением лица, что и Данты бы содрогнулся. И другая девушка, как её звали, Уайтли? Она ушла и больше не вернулась? Ага, так она всегда и бывает, сказал уже я, мистер Бритц, механик гаража. Видели когда-нибудь списки в агентстве по поиску пропавших? Такие длинные, пояснил он. Сами не знают, что случилось с большинством из них. Кому ещё горнир? Бабушка раскладывала на равные части цеплячье нутро. Дуглас наблюдал, размышляя о том, что у цыплёнка два вида внутренностей: созданные Богом и созданные человеком. А как насчёт трёх видов внутренностей, а? Почему бы и нет? Разговор продолжался о тенственных смертях, тех-то и тех-то. Ах да, помните, неделю назад Мэрион в Ассуме, он умерла от сердечного приступа. А может, это не связано или связано? Вы с ума сошли и прекратите. Почему нужно говорить об этом за обедом, так? — Никогда не узнаешь, — сказал мистер Бритц. — Может, у нас в городе вампир? Мистер Коберман перестал есть. — В 1927 году вампир? — сказала бабушка. — Ну да, — сказал мистер Бритц. — Их убивают серебряными пулями. Или ещё чем-нибудь серебряным. Вампиры ненавидят серебро. Я когда-то где-то читал, точно говорю. Доклас взглянул на мистера Кобермана, который ел деревянным ножом и вилкой и носил в кармане только новые оловянные пенни. Глупо рассуждать о том, чего не понимаешь, сказал дедушка. Мы не знаем, что собой представляют хоб-гоблин, вампир или тролль. Это может быть всё, что угодно. Нельзя распределить их по категориям и увешать ярлыками и говорить, что они ведут себя так или эдак. Это глупо. Они люди, люди, которые совершают поступки, да, именно так, люди, которые совершают поступки. Простите, сказал мистер Коберман, встав из-за стола и отправившись на свою ночную работу. Звёзды, луна, ветер, тиканье часов, звон будильника на рассвете, восход солнца и снова утро, и снова день, и мистер Коберман шагает по тротуару со своей ночной работы. Подобно крошечному заведённому механизму с внимательными глазами микроскопами, Дуглас следил. В полдень бабушка ушла в бакалейную лавку, Дуглас, как всегда, начал орать перед дверью мистера Кобермана, как обычно ответа не последовало. Тишина была ужасающей. Он сбегал вниз, взял ключ, серебряную вилку и три куска цветного стекла, которые он спас. Он вставил ключ в скважину и медленно отворил дверь. В комнате стоял полумрак, занавески опущены. Мистер Коберман в пижаме лежал поверх постельного белья, грудь его вздымалась. Он не шевелился, лицо было неподвижно. Эй, мистер Коберман! Бесцветные стены отражали равномерное дыхание человека. Мистер Коберман, привет. Дуглас пошёл в атаку, начав стучать в мяч. Он завопил: "Ответа нет". Мистер Коберман. Дуглас ткнул серебряной вилкой в лицо человека. Мистер Коберман вздрогнул. Он скорчился и громко простонал. Реакция. Хорошо, блестяще. Дуглас вынул из кармана кусок синего стекла. Глядя сквозь синее стекло, он уцетился в синей комнате, в синем мире, не похожем на мир, который он знал. Такой же непохожий, как и красный мир. Синяя мебель, синяя кровать, синий потолок и стены, синяя деревянная посуда на синем бюро и синее мрачное лицо мистера Кобермана и руки, и синяя вздымающаяся, опадающая грудь и ещё Широко раскрытые глаза мистера Кобермана буравили его голодным тёмным взглядом. Дуглас отпрянул и отвёл от глаз синее стекло. Глаза мистера Кобермана были закрыты. Снова синее стекло открыты. Синее стекло прочь закрыты. Снова синее открыты. Прочь закрыты. Странно. Дрожа от возбуждения Дуглас ставил лобэт. Синее стекло глаза, казалось, пялились голодным мальчиным взглядом сквозь сомкнутые веки, без синего стекла казалось, что они крепко сжаты. Но тело мистера Кобермана пижама на мистере Кобермане растаяла. Так на неё подействовало синее стекло. А может, она растаяла потому, что была на мистере Кобермане? Дуглас вскрикнул. Он глядел сквозь живот мистера Кобрмана прямо внутрь мистер Кобрман был геометричен или что-то вроде этого внутри его виднелись необычные фигуры странных очертаний минут 5 поражённый Дуглас размышлял о синих мирах красных мирах жёлтых мирах сосуществующих подобно кускам стекла большого окна на лестнице Одно за другим цветные стекла всевозможной миры. Мистер Коберман сам так сказал. Так вот, почему разноцветное окно было разбито. «Мистер Коберман, проснитесь!» Нет ответа. «Мистер Коберман, где вы работаете по ночам? Мистер Коберман, где вы работаете?» Легкий ветерок шевельнул синюю оконную занавеску. «В красном мире? Или зеленом, а может, в желтом?» Мистер Коберман. Над всем царила синяя стеклянная тишина. "Подождите-ка", сказал Дуглас. Он спустился вниз на кухню, раскрыл большой скрипучий ящик и вынул самый острый, самый длинный нож. Тихонечко он вышел в коридор, снова взобрался по лестнице вверх, открыл дверь в комнату мистера Кобермана, вошёл и закрыл её, держа в руке острый нож. Бабушка была занята проверкой корочки пирога в печке, когда Дуглас вошёл в кухню и положил что-то на стол. Бабушка, а это что? Она мельком взглянула поверх очков. Не знаю. Это что-то было квадратным, как коробка, и эластичным. Оно было ярко-оранжевым. К нему были присоединены четыре квадратные трубки синего цвета. Оно странно пахло. Ты когда-нибудь видела такое, бабушка? Нет. Так я и думал. Дуглас оставил это на столе и вышел из кухни. Через 5 минут он вернулся с чем-то ещё. А это? Он положил ярко-розовую цепочку с пурпурным треугольником на конце. Не мешай мне, сказала бабушка. Это цепочка. В следующий раз у него были заняты обе руки: кольцо, квадрат, треугольник, пирамида, прямоугольник и другие фигуры. Все они были эластичны, упруги и казались сделаны из желатина. "Это не всё", сказал Дуглас, кладя их на стол. "Там их ещё много". "Бабушка", сказала далёким, очень занятым голосом. "Да, да. Ты ошибаешься, бабушка. В чём я ошибаюсь? В том, что люди одинаковы внутри. Не болтай ерунды. Где моя свинья-копилка? На камени, где ты её бросил. Спасибо. Он протопал в общую комнату за свиньёй-копилкой. В 5 часов из конторы пришёл дедушка. "Дед, пошли наверх". "Ага, зачем?" "Я хочу тебе кое-что показать. Оно не красивое, но интересное". Дедушка с кряхтением последовал за внуком наверх в комнату мистера Кобермана. "Бабушке не стоит говорить, ей не понравится", сказал Дуглас. Он широко распахнул дверь. Вот. Дедушка замер. Последние несколько часов Дуглас запомнил на всю жизнь. Следователь со своими помощниками стоял у обнажённого тела мистера Кобермана, бабушка внизу около лестницы спрашивала кого-то: "Что? Что там происходит?" И дедушка дрожащим голосом говорил: "Я увезу Дугласа надолго, чтобы он позабыл этот кошмар". Кошмар, кошмар, Дуглас сказал. Что тут плохого? Ничего плохого я не видел. Мне не плохо. Следователь вздрогнул и сказал: "Коберман мёртв". Его помощник вытер пот. "Видел эти штуки в банках и в бумаге?" "Боже мой, боже мой, да, видел. Господи Иисусе Христе". Следователь снова склонился над телом мистера Кобермана. Лучше держать всё в секрете, ребята. Это не убийство. То, что совершил мальчик это милосердие. Бог знает, что бы произошло, если бы он этого не сделал. Так кто же этот Коберман-вампир? Чудовище. Невероятно. Не знаю, что-то, но точно не человек. Следователь ловко провёл руками вдоль шва. Дуглас гордился своей работой. Ему пришлось повозиться, Он внимательно следил за бабушкой и всё запомнил: и голку, нитку, и всё остальное. В целом, мистер Коберман был аккуратно зашит, как любой цыплёнок, когда-либо засунутый бабушкой в пекло. Я слышал, как мальчик говорил, будто Коберман жил даже после того, как эти штуки были вынуты из него. Следователь смотрел на треугольники, цепи, пирамиды, плавающие в банке с водой. Продолжал жить, господи. Мальчик это сказал. «Сказал. Так что же тогда убило Кобермана?» Следователь вытянул несколько ниток из шва. «Вот это», — сказал он. Солнце холодно блеснуло на наполовину при открытом кладе. «Шесть долларов и семьдесят центов серебром в животе у мистера Кобермана». «Я думаю, что Дуглас сделал мудрое помещение капитала», — сказал следователь, быстро сшивая плоть над сокровищем.